Снимок старый, но превосходный. Солнечный день. Несколько лет назад. Юхан стоит перед правительственной канцелярией. Удивительно. Центр города. Ощущение полнейшей чуть ли не деревенской дилии. Зеркальная, словно политая голубым маслом вода, как в рекламе пива Припс. Фотографу даже удалось поймать в объектив парящих чай. Длинные красивые волосы слегка приподняты ветром. Вылета рок-звезда. А создание рабочих мест здесь просто. Мы избавляемся от нежелательных элементов и даем дорогу более динамичным соискателям. Юхан отложил вырезку из датской дамской газеты и поднял голову на Сикстена Рогерда. Последняя фраза словно выплыла из ниоткуда и повисла в воздухе. Он давно перестал слушать скучное бормотание советника. Обычная сессия со спичрайтером занимала не больше получаса, но сегодня затянулась. «Нет», — сказал Юхан, — «это жвачка». Динамичным соискателем иронично протянул он. «Не то! Акт любви!» их грядущим поколениям. Великое будущее для молодых. И э, вставь, знаешь, что э, ты хорошо сформулировал несколько минут назад. Мы, арбористы, подрезаем ветви, чтобы оздоровить дерево. Сикстен Рогарт замялся. «Вопрос только... Народ не настолько глуп, чтобы не сложить два и два. Нельзя выложить половину, правда, если вторую половину невозможно комментировать. Мы опередим. Они рот не успеют открыть. Неужели вы подумали о стерилизации? Ничего подобного даже близко нет. Вытащим жвачку. У них изо рта и вкуса не почувствуют. Может, и прав, но... «Риск есть. Появятся рубрики в поллиста, и куда жирнее, чем мы бы того хотели, сошлемся на доклад института». Тот, после Рождества, поймав недоуменный взгляд, Юхан раздраженно добавил «наследственные факторы и все такое прочее». Посмотрел на часы. Рассчитывал на полчаса передышки перед заседанием в пять. Осталось шесть минут». Насколько легче было вначале. Тогда он принимал решение сам. А теперь все усложнилось, ставки повысились. Стоять у руля государства и составлять собственное обращение к нации физически невозможно. Нужны советники, спичрайтеры. И чем их больше, тем труднее понять, что у них в голове. Он резко встал. «Сможешь представить черновик к утру? К раннему утру». «Мне надо подготовиться». Сикстен Рогвард, если и задержался на стуле, то на долю секунды, не более, вскочил, будто под пружиной. «Никаких проблем, Получше еще до завтрака». «До завтрака!» «Можно подумать, что я успеваю позавтракать в нынешние времена». «В полном соответствии с идеологией Сикстен позволил себе пошутить». «Вот! Как ты думаешь, сколько раз я слышал эту шутку?» Мне отказал вы и писатели должны быть поизобретательнее. Да перестань, Юхан. Ты же сам прекрасно знаешь, клише деньги приносят только. Клише за творчество не платят. Юхан поднял глаза к небу и покачал головой. Дождался, пока Сикстон уйдет, и опять посмотрел на вырезку. Хоко не прав. Он не вообразил себя суперменом, он и в самом деле супермен. Как они пишут, дочане смук -э самый красивый супермен в мире. Взял присланную Максом Росси заготовку писем родственникам. Информационные листки, такие же пасторальные, как и веб-сайты. Детокс, курсы для измученных мам. Скоро, пап. Появится домой веселый и худощавый. Собрался было послать Росси мейл с одобрением, как зазвонил телефон. Личная линия. — Что тебе известно о собрании в кафедральном соборе в Упселе на Вознесение? — Что? — А? — О, хоко! — Сотни полных людей, скотовозы! Юхан прикусил губу, прикрыл трубку рукой и быстро оглянулся. — Не знаю, о чем ты. — Юхан, поздно! я по голосу слышу ты все знаешь сверт медленно чтобы не сорвать голос прошел к окну вслушиваясь в запаленное дыхание друга детства я знаю йохан повторяю я знаю куда б ты их отправил кого их «Объясни же, наконец!» «Еще раз! Я знаю! Знаю дату! Знаю место! Знаю имена!» Юхан вцепился в подоконник, так что побелели пальцы. Опять пошел дождь, тучи зволокли небо, стало темно, хотя еще только пять. «Ты выпил, что ли? Обкурился? Вопрос не в том, что сделал я!» Вопрос в том, что сделал ты, Юхан промолчал. Разговор тревожный, даже если хоков дребезгипьян. С другой стороны, смягчающее обстоятельство, на завтра все забудет, появится что-то другое, свара на работе, строптивая подруга. Я запускаю эту историю в медиа. Так или иначе, все узнаю, будь спокоен от тебя или от кого-то другого. Думаю, отклики. ждать не придется. Я кладу трубку. Придешь в себя, позвонишь. Юхан сверт нажал кнопку отбоя и прикусил губу. Как он мог узнать? Никто ничего не знает. Никто ничего не видел. Знаю имена. Имена? Дождь усилился, звучно забарабанил по жестяному откосу окна, где-то прогрокотал гром. Так оставить нельзя. Необходимо выяснить, откуда утечка и заткнуть кран. Самый скверный вариант, если Хоко получил информацию от кого-то из своих приятелей журналюк Он набрал две цифры. Макс Росси рассвирепел. Что он сказал точно? Знает дату акции в Упселе. И имена. Говорит, что знает имена. Имена чьи? Этого он не сказал, но говорит, знает. И про скотовозы тоже. А ты? Что я? Иди проспись. А что еще я мог ему посоветовать? В трубке застрекотала клавиатура компьютера. Юхан с трудом сдерживал раздражение. Его ошибки нет. Это они где-то напортачили. Ты же говорил мне все чистое. Без единой помарки. Так и было. Не помню точно насчет Упсала, но... Погоди минутку. Новый взрыв клавиш, потом в трубке послышалось шуршание бумаги. Вот, нашел кафедральный собор. Погоди-ка. Нет. Никаких осложнений. Но он кто? Журналист? Фрилансер. Собственно, фотограф. Много работает для Упсальской новой газеты. Да... — Неувязка побежит, и Хоко никуда не побежит. Дело не в нем. «Произошла утечка!» «Как ты можешь быть так уверен? Он журналист, работает на неохваченную газетенку, наверняка уже что-то предпринимает». «Ну нет, он не стукач, я его сто лет знаю, даже представить себе такое не могу». «Розовые очки?» «Да пойми, не в нем проблема. Кто-то из твоих парней обосрался, не уверен». Русь опять застучал по клавиатуре. «Как его найти?» «Хоко, это что?» «Я уже сказал, зайдем». Ему сам, оставь его в покое. Кончай! Юхан не успел ответить. Небо прорезала двойная вспышка, тут же оглушительный сухой грохот, он непроизвольно втянул голову в плечи: почему всегда двойная. Юхан, назови мне одну единственную причину, почему мы должны. Как ты выразился? Оставить его в покое. Причина одна: работайте, как положено, а не тяпляп. И на фермах позаботись. об охране. Но если выплыло, то выплыло. Ничего не выплыло. Слухи. Имя. Ради нашего дела. Юхан, дай мне имя. Я. Как ты заткнешь утечку, если не знаешь, откуда течет? Опять несколько ослепительных вспышек над рыцарским заливом и взрыв грома совсем близко. Он выглянул в окно. Пузырчатые потоки на мостовой. Юхан зажмурился. Это же дело его жизни. Вспомнил слова Ханса Кристиана. Супермен из тебя бы не вышел. Ему было очень и очень не по себе. Имя Юхан? Ханс Кристиан Микельсон С двумя к Датское написание. Спасибо. Займусь. Юхан так остался стоять с телефоном правительственной связи. Гром ударил в третий раз, но он даже не вздрогнул, не обратил внимания.